Содержание Видини Жоскен Дипре Джованни Пьерлуиджи де Полистрино. Клаудио Монтеверди Генрих Шуц Жан Батист Люли Генри Персел Арканжела Карелли Антонио Вивальди Жан Филипп Рамо Георг Гендель Доминико Скарлатти Иоган Себастьян Бах. Кристоф Виллибальд Глюк, Йозеф Гайден, Антонио Сальери, Дмитрий Степанович Бортнянский, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг Ван Бетховен, Иоганн Непомук Гумель, Никола Паганини, Джакомо Мейербер, Карл Мария фон Вебер, Джоакин Россини, Франц Шуберт. Гаэтена Даницетти, Винченцо Белини, Гектор Берлиоз, Михаил Иванович Глинка, Феликс Мендельсон Бартольди, Фредерик Шопен, Роберт Шуман, Александр Сергеевич Даргомышский, Ференс Лист, Рихард Вагнер, Джозепа Верди, Шарль Гуно, Станислав Манюшка. Жак Афенбах, Александр Николаевич Серов, Цезар Франк, Бедр Сметана, Антон Брукнер, Юаган Штраус, Антон Григорьевич Рубинштейн, Юаганас Брамс, Александр Порфирич Бородин, Камиль Сансанс, Лео де Либ, Милий Алексеевич Балакирев, Жорж Бизе, Модест Петрович Мусоргский, Петр Ильич Чайковский, Антонин Дворжик, Жуль Масне, Эдвард Грик, Николай Андреевич Римский Корсаков, Габриэль Фаре, Леуш Яначик, Анатолий Константинович Лядов, Сергей Иванович Танеев, Руджера Леонковалло, Джакома Пуччини, Гугол Вольф, Густав Маллер, Клод Дебюсси, Рихард Штраус, Александр Тихонович Гречининов, Александр Константинович Глазунов, Ян Сибелиус, Франц Легар, Александр Николаевич Скрябин, Сергей Васильевич Рахманинов, Арнольд Шенберг, Марис Равель, Николай Карлович Мэтнер, Белла Барток, Николай Яковлевич Мисковский, Игорь Федорович Стравинский, Антон Веберн, Имре Кальман, Альбан Берг, Сергей Сергеевич Прокофьев, Артур Аннегер, Дариус Мийо, Карл Орф, Пауль Хиндемит, Джордж Гершвин. Исаак Осипович Дунаевский, Арам Ильич Хачатурян, Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Тихон Николаевич Хренников, Бенджамин Бриттен, Георгий Васильевич Сверидов, Леонард Бернстайн, Родион Константинович Щедрин, Кшиштоф Пендерецкий, Альфред Гореевич Шнитке, Боб Дилан, Джон Леннон и Пол Маккартни. Стинг. Список использованной литературы. Конец содержания.